Именно этого со времени первых столкновений больше всего опасался Стиргард, хотя особенно не распространялся по поводу своей концепции. Он считал возможным такой ход исторических событий, когда при военных действиях, затянувшихся на века, живую силу замещают военные машины, не только в космосе, в чем уже была возможность убедиться, но и на планете. Боевые автоматы, лишенные инстинкта самосохранения, Предназначенные для самоубийственной войны, навряд ли легко вступили бы в переговоры с космическими пришельцами. Правда, свойством самосохранения должны были бы обладать военные штабы, даже полностью компьютеризованные. Однако, считая исключительной целью стратегическое превосходство, они также не дали бы втянуть себя в переговоры. Напротив, шанс договоренности живых с живыми все-таки был выше нуля. Однако итоги попыток распознать братьев по разуму, просматривая спинограммы и отыскивая скопления их скелетов по соотношению кальция и его изотопа, можно сказать, не внушали оптимизма. Трудно их было назвать и благой вестью. Пока пилоты и командир слушали Накамуру, который сопровождал наиболее интересные снимки пояснениями, предупредив, что по большинству это просто догадки, Раздался зуммер Интеркома. Командир взял трубку. Стиргард слушает. Они слышали чей-то голос, не разбирая слов. Когда он замолк, Стиргард с минуту не отвечал. «Хорошо. Сейчас?» «Пожалуйста, жду». Положив трубку, он повернулся и сказал. «Араго, нам уйти?» — спросил Темпе. «Нет, останьтесь». И, словно против воли, у него вырвалось. Это не будет исповедь. Вошел доминиканец в белом, но не в одежде своего ордена. На нем был длинный белый свитер, о том, что он носит на груди крест, свидетельствовал только темный шнурок на шее. Увидев собравшихся, он задержался у дверей. «Я не знал, что у астрогатора совещание». «Садитесь, ваше преподобие, это не совещание». Время парламентских обсуждений с голосованием кончилось. И, словно собственные слова показались ему слишком резкими, добавил «Я не хотел этого, однако факты оказались сильнее моих желаний. Садитесь все». Все опустились в кресло, ибо хотя последние слова были сказаны с улыбкой, это был приказ. Монах, как видно, приготовился к разговору с глазу на глаз, а может быть его задели слова Стиргарда, их категоричное звучание. Астрагатор, догадываясь о причинах его колебаний, сказал Селатон Квифе ла шансон. Мелодия делает песню французскую. Но не я сочинил эту музыку. Хотя и попробовал пианиссимо. И закончилась она на трубах ерихона, возразил монах. А может быть, довольно музыкальных ассоциаций? «Разумеется, я не собираюсь ходить вокруг да около. Ротманд был у меня час назад, и я знаю содержание разговора. Экзогезы. Здесь истолкование. Нет, назовем это все же разговором, который спровоцировал год. Он касался астробиологии». «Не только», — заметил доминиканец. «Знаю. Поэтому хочу спросить, в каком качестве я воспринимаю как врача, или как папского «нунце», я вовсе не «нунце», по воле или без воли престола святого Петра, это все же так. «Инпартибус in инфиделиум», а может быть «инпартибус демонис» в областях неверия, в областях дьявольских латынь. Я говорю это в связи с достопамятным высказыванием не доктора астробиологии, а отца Арагу. На Евредике, у бархараба. Я был там, слышал и запомнил, а теперь готов выслушать вас. Я вижу здесь снимки, которые объяснил мне Ротманд. Год действительно спровоцировал мой приход. Кальциевая гипотеза? Спросил командир. Да. Ротманд спросил его, не является ли полоской, повторяющейся в спектре определенных пунктов, изотопом кальция. Год не мог исключить такой возможности. Если это были кости, то в миллионных количествах. Горы трупов. Критическое место это большая агломерация, очевидно, место пребывания к сказал монах. Он был бледнее, чем обычно. Не зверинец же это диаметром 50 миль. Дело дошло до геноцида. Кладбище жертв человекоубийства не слишком выигрышная сцена для беспрецедентного события нашей истории. Отцы проекта Сетти вряд ли думали о контакте с разумом на поле битвы, заваленным трупами хозяев. «Ситуация значительно хуже», — ответил Стиргарт. «Нет, позвольте мне договорить, повторяю». Случилось нечто худшее, чем катастрофа, вызванная истечением непреднамеренных и непредвиденных случайностей. Эти линии, возможно, происходят от изотопов скелетного кольца, мы не можем исключить это со стопроцентной уверенностью. Я говорил, что планета способна ответить на наш ультиматум до истечения срока, но не сигналами. С их точки зрения, для которой характерна крайняя подозрительность, Контрнаступление могло оказаться первостепенной задачей, однако я никак не допускал того, что они совершенно преднамеренно ковитируют Луну на себя. Мы стали человека-убийцами в соответствии с максимой одного итальянского еретика. Избыток добродетели ведет к победе сил ада. «Как это понимать?» — изумленно спросила Рагу. Согласно канонам физики, мы объявили разрушение Луны демонстрацией превосходства и уверили их, что эта сидеральная операция не принесет им вреда. Располагая специалистами по небесной механике, они знали, что небольшим приложением энергии можно разбить планету, усилив давление в ее ядре. Знали они и то, что только взрыв, точно направленный в центр лунной массы, не изменит орбиты обломков. Если бы они перехватили наши сидераторы с солнечной стороны Луны или спереди по касательной к орбите, разорванные массы были бы вытолкнуты на более высокую орбиту, и только перехват наших снарядов у полушария, обращенного к квинте, мог и даже должен был навлечь последствия эксцентрической кавитации на них самих. Как можно в это поверить? Вы утверждаете, что они хотели совершить с нашей помощью самоубийство? Не я утверждаю, а факты. Я согласен, что такая интерпретация их поступков выглядит неразумной и даже безумной, но смоделированный ход катаклизма выявляет его рациональность. Мы приступили к разрушению Луны в момент, когда в Гепарии всходило солнце а в Норстралии заходило. Баллистические снаряды, направленные на наши седераторы, были выпущены с той части гепарии, которая находилась еще за терминатором, то есть в ночную часть. Им понадобилось пять часов, чтобы оказаться в переселении и столкнуться с нашими ракетами, для того, чтобы мы не могли вовремя уничтожить их. Ракеты были выведены на такую эллиптическую орбиту, что они сошли с нее в сторону Луны за какие-нибудь 12 минут перед ее разрушением. Иная интерпретация невозможна. Их ракеты поджидали наши, двигаясь по отрезку эллипса, наиболее отдаленному от квинты и близкому к Луне. Все они направились к нашим кавитаторам, лишенным защиты, поскольку такое противодействие мы не считали возможным. Я сам в первый момент подумал, что катастрофа случилась из-за ошибки в их расчетах. Анализ хода событий, однако, ошибку исключает. — Нет, не могу этого понять, — проговорила Рагу. — Хотя сейчас выходит, что одна сторона пыталась направить рикошетом удар на противника. — И это не было бы самым худшим, — возразил Стиргард. С точки зрения генерального штаба, во время войны полезен и пригоден любой маневр, наносящий урон неприятелю, однако поскольку они не могли знать ни мощности наших кабитаторов, ни начальной скорости кусков распавшейся луны, они должны были считаться с возможностью того, что разброс скальных масс затронет также и их собственную территорию. Вы удивлены, ваше преподобие? Не верите мне. Физика Демотибус физика движения небесных тел, латынь, коронный свидетель в этом деле. Прошу взглянуть на состояние вещей с точки зрения штабистов столетней войны. Над ними вдруг появляется незваный космический гость с миртовой веточкой, намереваясь навязать сердечное отношение с космической цивилизацией. Он не отвечает атакой на атаку и пытается сохранить умеренную мягкость. Не хочет нападать? Значит, его следует принудить. Узнает ли население планеты, что произошло на самом деле? И Искромственное, сможет ли оно сомневаться в том, что сообщат ему власти пришельцы, беспощадные, безгранично жестокие агрессоры? Разве они не разрушили города? Разве не бомбардировали они все континенты, разрушив для этой цели Луну? Жертвы на собственной стороне их спишут насчет пришельцев. И если мы несем часть вины, то лишь от избытка добрых намерений, поскольку не предвидели такого поворота событий. После того, что произошло, наш уход оставил бы на планете память о нашей экспедиции, как о попытке смертоносного вторжения. А потому мы не отступим, ваше преподобие. Ставка в этой игре с самого начала была достаточно велика. Они же подняли ее до такой степени, что вынудили нас играть дальше».